Так не благодарен, сказал Атос. Надо признаться, у него ещё не было времени забыть прошлое, отвечал Дортаньян. Но до сих пор всё оправдывало моё мнение. Согласен, дорогой друг, согласен. Вот вы опять развеселились. Вы не поверите, как я рад. Значит, сказал Дортаньян, король принимает Монка в 9 часов, а меня примет в 10.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 8 часов, когда два друга вошли в дворцовую галерею, битком набитую придворными и просителями. Все украдкой поглядывали на их простые костюмы иностранного покроя, на их благородные и выразительные лица. Атос и Дертаньян, окинув взглядом толпу, продолжали свою беседу. Вдруг в конце галереи послышался шум. Вошёл генерал Монк.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 Вдруг дверь кабинета Карла Второго отворилась, и появился молодой король. Перед ним шли двое придворных. «Здравствуйте, господа», — сказал он, — «здесь ли генерал Монг?» «Я здесь, Ваше Величество», — ответил старый солдат. Карл поспешно подошел к нему и с искренним порывом сжал его руку. «Генерал», — сказал король громко, — «я сейчас подписал патент. Вы — герцог Монг».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 В то время, как все столпились вокруг генерала, принимавшего поздравления со своим обычным бесстрастием, Дортаньян сказал Атосу: "Когда подумаешь, что это герцогство, это командование сухопутными и морскими силами, словом всё это величие лежало в ящике длиной в 6 футов и шириною в 3", вдруг мой возразил Атос: Ещё более крупные знаменитости помещаются в ящиках ещё меньших, из которых уже нельзя выйти. Вдруг монк заметил обоих французов, стоявших в стороне в ожидании, когда толпа придёт. Он тотчас подошёл к ним и застал их в разгаре философских рассуждений. Вы говорили обо мне, спросил он с улыбкой. Ми лорд, ответил Атос. Мы говорили также о боге. Монк задумался, потом весело сказал: "Поговорим немножко о короле, если позволите, ведь, кажется, вам назначена аудиенция". "В 9 часов", сказал Атос. "В 10 часов", сказал Дортаньян. "Войдём скорее в этот кабинет", отозвался Монк, делая знак двум своим товарищам, чтобы они прошли впереди него, на что ни один, ни другой не хотели согласиться. Король во время этого истинно французского спора вышел на середину галереи. Ах, вот и мои французы, сказал он с беспечной весёлостью, уцелевшие несмотря на все его бедствия. Французы, моё утешение. Атос и Дортаньян поклонились. Герцк, проводите их в мой рабочий кабинет. Я сейчас приду, господа, прибавил король по-французски.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 Я желал бы сделать для вас как можно больше, вы нравитесь мне, ваше величество. Посмотрим, продолжал Карл с улыбкой, не удастся ли мне заставить вас изменить слово. Герцек, помогите мне. Если бы вам предложили, я хочу сказать, если бы я предложил вам должность главного начальника моих мушкетеров. Д'Артаньян поклонился ещё ниже, чем в первый раз. Я бы имел несчастье отказать вашему величеству, сказал он. У дворянина нет ничего, кроме честного слова, а моё слово, как я уже имел честь сказать, дано французскому королю. Так не будем говорить об этом, заметил король, поворачиваясь к отосу. Дортаньяна в нофях хватило горькое разочарование. Я предвидел это, прошептал мушкетёр слова, слова, свитая вода.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 Одобрил бы меня из могилы. Однако странно, думал Дортангиан в то время, когда друг его на коленях принимал знаменитый орден. Странно и удивительно, что дождь всяк всегда лил на всех окружающих, а на меня никогда не падало ни капли. О, если б я был завыслив, клянусь честью, мне пришлось бы рвать на себе волосы.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 Герцог пожал руку короля, но по обыкновению, без излишнего восторга. Однако эта последняя милость тронула его сердце. Карл проявлял великодушное мудрость, всем чтобы дать герцогу время высказать какое-нибудь желание, но дарованные монку милости превзошли всё то, что он мог пожелать. Чёрт возьми, пробормотал Дортанян про себя. Дождь льёт ли вмя?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 Почему же? спросил старый воин. Вы сами знаете почему. Монк взглянул на короля с удивлением. Простите, ваше величество, сказал он. Я никак не могу понять. Возможно, но если вы забыли, так господин Дортаньян помнит. Лицо мушкетера выразило удивление. Позвольте спросить, Герцк, сказал король. Вы живёте вместе с господином Дортаньяном? Да, ваше величество, я имел честь предложить ему квартиру. Это и не могло быть иначе. Пленник всегда неразлучен с победителем. Монк покраснел. Да, правда, сказал он, я действительно пленник господина Дортаньяна. Разумеется, Монк, потому что вы ещё не выкупили себя. Но не беспокойтесь, Я вырвал вас из рук господина Дортаньяна, я же заплачу и выкуп. В глазах Дортаньяна блеснула радость. Госконец начал понимать. Карл подошёл к нему. Генерал не очень богат, сказал он, и не может заплатить вам за себя столько, сколько он стоит. Я, разумеется, богаче.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 Да, ваше величество, этого мало, отвечал Дортаньян с неподражаемой серьёзностью. Прежде всего, я не хотел бы продавать её. Но вы желаете, а желание ваше, ваше величество, для меня закон, я повинуюсь. Но из уважения к славному воину, который слышит меня, я должен оценить её по крайней мере на целую треть дороже. Я прошу 300.000 за шпагу.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 с важностью повернулся к монку и сказал: "Я взял за шпагу слишком мало, я это знаю. Но верьте мне, Герцог, я скорее умру, чем прослову стежателем". Король опять захохотал, как счастливейший человек во всём государстве. "Вы ещё повидаетесь со мной до отъезда в Вальье", сказал он. "Мне нужно будет запастись весёлостью, если мои французы уезжают". Ваше величество, моя весёлость, не то что шпага герцога, я отдам её даром, отвечал Дортанньян вполне довольный. И выиграв, прибавил Карл, оборачиваясь к Атосу: "И вы тоже ещё придёте ко мне, я должен дать вам важное поручение в вашу руку, герцог". Монк пожал руку королю. "Прощайте, господа", сказал Карл французам, подавая им руку, которую они поочерёдно поцеловали.